Глава одиннадцатая В дверь моего номера аккуратно постучали, и я, не отрывая своего взгляда, крикнул. «Заходите! Не заперто!» Я был занят очень важным делом. Выбирал, какую рафатку мне надеть. Белого или очень белого цвета. Чертова жара! Как они тут вообще ходят? И как они вообще тут живут? Я покосился на старшину, который умирал под кондиционером. Он как раз открыл один глаз, увидел, что я на него смотрю, и начал образцово-показательно пыхтеть, высунув язык еще сильнее. В последнее время меня посещают странные мысли, что моё тотемное животное меня тупо троллит. Но не может ни зверь, ни человек быть таким тупым. Или может? «Саша, привет! Не отвлекаю!» Я обернулся в полуоткрытой двери, Как будто все еще раздумывая заходить или нет, стояла Хельга. Платиновые длинные волосы, слегка влажные после душа, мило рассыпались по плечам. Девушка была в легком комбинезоне. А на плече у нее скалилась хищная пасть волка, герб животного Северного королевства. Хельга раскрыла свое инкогнито в последнее время в Иркутске, но это лишь добавило ей уважения, как хорошего иста ее уже знали. а постоянно находящиеся рядом с ней элитной гвардия её отца, берсеркеры, отбивали любое желание у ухажёров приближаться к ней слишком близко, ну и распускать языки, соответственно. Хельга со своим фирменным ледяным выражением лица получила в местной среде прозвище «Сосулька». Начальнику ее охраны это прозвище показалось недостаточно почтительным, и он сломал руку одному из особо рьяных шутников. С тех пор, если так и шутили... то в месте, где в не наблюдались бородатые северные викинги. «Заходи, конечно, и закрывай быстрее дверь, это жара невыносимая». Хельга вежливо улыбнулась. «А, ну да. Кому же я это говорю? Тебе, наверное, нормально». Хельга улыбнулась чуть шире, задумчиво подняла голову к потолку, посмотрев на работающий на пределе кондиционер и щелкнула пальцами. Мгновенно температура в комнате упала почти на десяток градусов, И даже затупок от удивления поднял голову, перестав изображать из себя жертву теплового удара. — Круть! — покачал головой я. — А у нас же с тобой комнаты соседние. А то бы я дырку в стене проковырял. Двойная польза. Атмосфера у нас будет смешиваться. А еще за тобой в душе подглядывать удобно. Кельга внезапно нахмурилась. — Шутишь? — Нет, чистая правда, — без улыбки сказал я. — Очень интересно посмотреть на тебя без комбинезона. — Галактионов, ты дурак? Еще больше нахмурилась Хельга. Нет, тут уже засмеялся я. Ну вот вернулась обычная ледяная принцесса, а то в последнее время ты сама не своя. В смысле? Все еще продолжала хмуриться девушка. Да какая-то излишняя жизнерадостная. Я уже подумал, что тебя подменили. Галактионов, ты дурак! Утвердительно сказала Хельга, бросив на меня взгляд. Все равно не согласен. Покачал головой я. Ладно, чего хотела? Я тороплюсь. «Сегодня же выходной, а вечером банкет». «Ну, банкет я, пожалуй, пропущу. А выходной, он на той выходной, чтобы отдыхать». «И куда ты собрался?» Я улыбнулся. «Не слишком ли много вопросов?» «Я же сказал, выходной. Немножко отдохну, прогуляюсь, по душе свежим воздухом». За окном как раз яростью завыла и забилась о барьер песчаная буря. Хельга многозначительно посмотрела туда и покачала головой. «Ну, сама посуди». Когда еще ещё на солнышке? Опять же, модный загар. — Галтеонов, ты специально ведешь себя как клоун. — Смех продлевает жизнь, — категорично заметил я. — Ладно, еще раз говорю. Чего хотела? — Я хотела извиниться. Хельга потупила глаза. — Оба-на! — восхитился я. — А что у нас случилось? — Да тут дурацкую шутку с беременностью. — И как все прошло? По лицу Хельги пробежала тень. — Плохо прошло. Отец в Иркутск собрался, но мать его остановила. Она изначально не поверила в мою шутку. «Да, Снежную королеву сложно надурить», — согласился я. «А что было, если бы твой отец все таки прилетел в Иркутск?» Тут Хельга лукаво посмотрела на меня и громко рассмеялась. «Поверь, Саша, ничего хорошего». «Ничего хорошего для кого?» — продолжил допытываться я. «А для всех», — задорно кивнула Хельга, и тут же улыбка сошла с ее лица. «Ну все, извинилась». «Извинения приняты?» «Приняты», — кивнул я. «А еще спасибо за то, что взял меня сюда. В Иркутске становилось несколько скучно». «Скучно?» Тут уже я рассмеялся. «Там ведь есть целый эпицентр с радужными разломами». «А кто меня одну туда отпустит?» — буркнула поднос Хельга, но я ее услышал. «В смысле одну?» «У моего отца есть определенные принципы», — сказала она. «И хотя он мне многое позволяет, но есть рамки, которые я не могу перейти. В первую очередь, я не могу подвергнуть королевство опасности и остаться без наследницы. А я здравый человек и хорошо понимаю, что радужные разломы мне в одиночку пока не по плечу». «С ума бы не сойти», — протянул я. «Какой-то дух абсолютной логики захватил непокорную принцессу. Но это, я скажу, достойно уважения. Это значит, что ты взрослеешь». «Ха-ха», — засмеялась Хельга, — сказал парень, который на три месяца младше меня. «Я тебе тоже хочу кое-что сказать». После некоторого раздумья сказал я, видя, что девушка мнется, думаю, уходить ей или нет. Хочу тебе сказать, что ты здорово прибавила за последнее время. То, что я наблюдал вчера в разломах, немногие люди, не только этого мира, но такой достойны, тем более в таком юном возрасте. «Не этого мира?» — посмотрела на меня Хельга. «Не этого мира!» С улыбкой посмотрел я на нее прищурившись, ожидая реакции. Девушка просто кивнула и дальше продолжала слушать. «В общем, что бы там ни было, но после нашей командировки ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Я всегда с большим удовольствием схожу с тобой в рейд». «Спасибо, Саша», — как-то странно посмотрела на меня Хельга. «Ну ладно, удачно отдохнуть». «И тебе?» — кивнул я. Когда она уже развернулась уходить, я хмыкнул. «А еще ты потрясающе красивая девушка!» — забыл добавить. «Галактионов, опять шутишь?» — повернулась ко мне Хельга. и в первый раз я увидел румянец на ее обычно бледном лице. Вот даже не собирался, — мыкнул я. Так что если согласишься на дырку, то, возможно, в один из моментов, выходя из ванны, ты увидишь мою любопытную харю в этом отверстии. «Да ну тебя в задницу!» — рассмеялась девушка и вышла вон. Я улыбнулся и надел очень белую арафатку на себя. Посмотрел в зеркало. Ну вот, обязательно и бороду, и усы отрастить, загар еще хорошо ляжет, и меня будет не отличить от местных. Дверь опять постучали. «Да, да, открыто, заходите». Внутрь бесцеремонно зашла Катя. «И что она хотела?» — сходу спросила Андросова. Я хмыкнул. «И тебе доброе утро?» «Какие дела у ледяной принцессы с имперским бароном?» — Настояла Катя. Я тяжело и показательно вздохнул. «Катюх, не грузи». У девушки округлились глаза. «Да, да, еще скажи, что барону не положено так с разговаривать». «Вообще-то, не положено», — протянула она. «Ну, не положено, так закрой дверь с той стороны», — широко улыбнулся я. «Не хватало, чтобы меня тут кто-то строил, даже те, кого я считаю своими приятелями». Девушка нахмурилась. «Извини». «Чего хотела?» — уточнил я. «Слушай, а мы ведь так и не поговорили по поводу твоего... твоих...» Она сбивалась, смущенно смотря на меня. Я два шага сделал вперед. «Моих прикосновений?» Я осторожно провел рукой по ее щеке. Меня тут же шибануло волной боли. Моя улыбка чуть было не превратилась в оскал. В голове ртелась одна мысль. «Ну ты, мудак, Сандр!» И я дернул руку. Собственно, сделал я это не просто из-за природного мазохизма. Я хотел проверить, как работают все мои печати. Они работали прекрасно. В принципе, при желании я мог прикасаться к ней бесконечно долго. Вот только какой это твопрок. «Да, об этом!» Ты говорил, что можешь с этим справиться. «Справиться?» — я покачал головой. «Ты неправильно это запомнила. Справиться с этим не сможет никто, кроме тебя самой». «В смысле?» — спросила Катерина, широко распахнув глаза. «В смысле, твой дар дала тебе одна очень веселая, но очень злопамятная сучка». Я осторожно покосился вверх и прислушался. Но ничего не произошло, поэтому продолжил. «А я тебе скажу, что такого внимания удоставится далеко не каждый». «Да, у твоего удара есть побочные эффекты, но если его развитие обуздать, поверь мне, ты станешь одной из сильнейших одаренных на планете». Катя нахмурилась и посмотрела на меня, переваривая информацию. «Откуда ты все это знаешь? Какая сучка? Что за дар?» «Катя!» — снова вздохнул я. «Ты вот мне в разломе как командиру веришь?» «Верю», — кивнула Андросова. «Вот и сейчас поверь. Я примерно представляю, что нужно сделать и как тебе помочь». Но, к сожалению, прямо сейчас не могу этого сделать, в первую очередь. А во вторую очередь ты сама этого не можешь пока сделать». «И что для этого нужно?» Я осторожно взял ее руки. Сквозь перчатку прикосновения, болевых ощущений почти не было. Я приподнял ее руку, поднес глазам. «Вот это кольцо у тебя должно быть черного цвета, а еще лучше радужного». Катя серьезно посмотрела на него. «Ты точно в этом уверен?» «Я очень на это надеюсь», — сказал я. «И кроме этого, мне будет нужно кое-что ещё». еще. — отдернула руку Катя. «Ты понимаешь, что сейчас несешь? Лучшие лекари в мире. Мой отец и его иностранные коллеги пытались обуздать этот дар. Ни у кого не получилось. А ты, восемнадцатилетний пацан, говоришь, что сможешь это сделать?» «Я очень хотел сказать, что это дурная шутка. И чтобы она от меня отстала, но не смог». глядя в большие янтарные глаза, полные боли и надежды. «Да, смогу», — просто сказал я. Катя открыла рот и аккуратно и бесцеремонно прикрыла его пальцем, получив очередной удар, но уже совсем терпимо. «Только не сейчас, Кать. У меня сегодня выходной, и я хочу немного прогуляться». «В такую погоду?» «Ну вот, это тоже посмотрел на песчаную бурю». «Да, в такую погоду», — сказал я. «Можно?» «Конечно. А вечерний банкет?» «Меня там не будет. все, пока». Я аккуратно развернул ее и выпроводил за дверь. Затянул поезд с мечом и пристально посмотрел на затупка, который блаженствовал при низкой температуре, устроенной нам Хельгой. «Брать его или не брать с собой?» В дверь снова постучали. «Открыто!» — вздохнул я. Внутрь впорхнула Долгорукова. «Саша, привет! А чего они хотели?» Я показательно закатил глаза. «Здравствуй, Машуня! Чего надо?» «Не, ну правда. Что они хотели?» — кивнула девушка на дверь. «Потрахаться предлагали», — абсолютно серьезно сказал я. «Но я отказался. Мне нельзя, я женат. Хм, почти». «Почему это тебе нельзя?» — удивилась Маша. Видя ее неподдельное удивление, я не выдержал и рассмеялся. «Ты что, поверила?» Мария поняла, что спорола пургу и тут же покачала головой, фальшиво рассмеявшись. «Нет, конечно. Я тебя подкалываю». «Да, да, подкалывай дальше». Тоже пришла предложить заняться утренним сексом. «Галактионов!» — нахмурилась Долгорукова, но ее глаза при этом подозрительно блестели. «Ах, извините, забыл добавить вашу светлость». Я шутливо поклонился. Мария так странно на меня смотрела, что я решил прервать затянувшуюся шутку. Не дай бог, ляпнет что-то не то, потом неудобно будет. «Шучу я, шучу! У меня сегодня выходной, я собираюсь погулять. Да, в такую погоду. Такую прекрасную солнечную погоду». Поэтому, если ты быстренько расскажешь, что хотела, то я, наконец-то, осуществлю свое желание». «Какой ты негостеприимный сегодня, Галактионов!» — недовольно скрестила руки на груди Мария. «Какой есть? Могу газировку предложить. Холодной!» — кивнул я на холодильник. «Возьми сама в холодильнике». «Спасибо, не хочу», — сказала она. «Я у брата была. Он немного успокоился». «Он был раздражен, хмыкнул я. «Саша, не строй из себя дурачка. Тебе это не идет. Ты же его конкретно так подставил. Нет, не подставил, запротестовал я. И мы с тобой это обсуждали. То, что он не был готов к командованию истребителями, это его личная проблема. Без обид, Мария, он целый полковник, и в имперской армии каждое его слово для подчиненных закон. Истребители монстров — это немножко другое. Да что я тебе рассказываю? Ты сама знаешь. Тем более здесь две трети вольников, которые срать хотели на субординацию. Хорошо еще, что они контракты не разорвали и не свинтили отсюда. Тогда бы они заплатили неустойку». «Ха!» — напугала ежа голой задницей. «Что лучше, неустойка или нелепая смерть?» В глазах у Марии начало появляться понимание. Тот же. Тем более 12 человек нормальных истребителей пошли с нами. И, как я сказал, по результатам нашего рейда у Сергея непременно будет поощрение. Не знаю, как за другие группы, но лично мы свою задачу выполним. Так что передай Серёге, чтобы не очковал». «Словечки у тебя, Саша?» Качала головой Долгорукова. «Может, ты самому об этом скажешь?» «Я не могу», — устало повторил я. «У меня выходной. Можно мне уже начать отдыхать?» «Можно». Взгляд у Марии как-то странно скользнул по мне сверху вниз и снизу вверх. Она загадочно улыбнулась. «Вот и хорошо». И эту девушку я развернул к двери передом, к себе задом и потихоньку вытолкал наружу. «Ух, женщины», — сказал я. Карамелька приоткрыла один глаз. Нет, я не обобщаю. Тут же сказал я: "Ты у меня звезда". Спасибо, я знаю. Раздалось у меня в голове. Так что, звезда, пойдем немножко повоюем. В углу хрюкнул затупок, перевернулся со спины на пузо и бодро подбежал ко мне. Не, не, не, ты остаешься, сказал я. Ты такая непредсказуемая скотина, что сдохнуть можешь в любой момент. А мы пойдем быстро. Алексей вернется и накормит тебя яблоками. Да. Он умудрился найти яблоки даже здесь, где вокруг одни апельсины и манго. Как ему это удалось, хрен знает. «Все, охраняй номер, мой жирный тотемный друг», похлопал я его по заднице и вышел из номера. За мной красной тенью мелькнула карамелька. Французский вертолет «Шершень» знавал лучшие времена, но это было лучшее из того, что можно было арендовать прямо здесь. Доброходовцы привезли наземную боевую технику а вот вертолёты из Иркутска перегонять сложновато. Около борта меня встретил Алексей. «Вы точно не хотите, чтобы я с вами полетел?» «Точно не хочу. Присмотри за моим недоедом, как мы договаривались, а я разберусь сам». «Ваше благородие», — осторожно сказал Алексей. «Чего тебе?» «Не вздумайте там помереть». Я громко рассмеялся. «А то Доброхотов открутит тебе голову!» Не увидев в глазах у Доброхотов соответного веселья, я сбился. «Что, реально?» Алексей отвел взгляд, но ничего не ответил. «Вот же долбанный маньяк!» «Попрошу не отзываться так о моем господине», тут же отреагировал Алексей. «Уважаю!» — хлопнул его по плечу. «Больше не буду». «И да, не переживай, не сдохну». И ещё два момента. «Спасибо тебе за работу. Работа проделана потрясающая. «И второе. Если когда-нибудь решишь поменять господина, в Галактионовке тебе всегда будут рады». Алексей открыл рот, чтобы что-то ответить. Да я его прервал. «Ничего не отвечай! Вообще ничего не отвечай! Это приказ! Главное, что ты услышал!» Клопнул я его по плечу и запрыгнул внутрь. Раскрутились лопасти, машина поднялась в воздух и полетела в сторону эпицентра. Команда цесаревны, носящая кодовое название «Грач», была обнаружена агентами Добрхотова в небольшом городке на побережье Красного моря, жнее нас на почти тысячу километров. Группа захотела отдохнуть, и заодно пополнить провизию. Да, я специально заглянул в планшет и посмотрел, что группа «Грач» обозначалась, как обычная, ничем не приметная группировка вольных истов. У них даже имперской переписки не было. Лишь размытое объяснение от десяти человек постоянных членов. В городке Кишмеш, по сведениям доброхотовцев, группа была в составе 51 человека. Я посмотрел логи этой группы. За последнюю неделю они закрыли 14 разломов черного и голубого цвета, соответственно, первого и второго ранга. Я покачал головой. Это конкретно, конкретное палево. Но, с другой стороны, это дань уважения Институту истребителей, дабы не вводить в заблуждение своих товарищей. Это достойно уважения. Похоже, там были сильные истребители. Что я знал о цесаревне? Анна дала мне подборку и даже прислала фотографию. 24 года, ярко-рыжие волосы матери. Вот только черты лица более крупные, и сама она больше матери, видимо, отцовские гены так легли. Император был поистине внушительных размеров. Яростный блеск в глазах и железная воля показывали в ней первую по праву наследования цесаревну. Да, у императора были еще две жены, и еще четверо детей, в том числе два пацана, двух и семи лет. Вот только в мире одаренных мужчины не всегда сильнее женщин. У женщин есть всего один недостаток по сравнению с мужчинами. Как бы это ни звучало, но мужчина сможет произвести на свет гораздо больше наследников, имея несколько жен, чем одна женщина. Но, с другой стороны, чтобы править империей, достаточно одного человека. А судя по тому, что я знал, цесаревна Ольга вряд ли уступит в свою очередь добровольно. Мы до этого примерно понимали, в каком районе она находится сейчас. Поэтому я взял именно шестой сектор. Через неделю мы уже ушли бы южнее и случайно встретились у очередного разлома. Вот только я не учел одного, что группа «Грач» резко направится на юг, в совершенно другую сторону от моего сектора, и вся наша случайная встреча накроется медным тазом. Судя по забронированным этой группой и разломам, с каждым днем они будут удаляться все дальше и дальше на юг. Мой великолепный план случайной встречи в разлома полетел к чертям. именно для этого я сделал выходной и именно сейчас решил не откладывать пока мы летели пришло уведомление что очередной разлом второго ранга закрыт и группа передвигается к следующему я посмотрел на часы еще четыре часа лета сколько им нужно времени чтобы закрыть разлом первого ранга судя по всему ребята работают быстро давай-ка немножко ускоримся сказал я летчику тот кивнул и мы полетели быстрее Когда мы подлетели к нужному месту, я усмехнулся. Возле портала разлома в открытой пустыне стояли восемь боевых машин, неуловимо напоминающих мои буревестники, только размером они были побольше, и в орудийных башнях у них были орудия калибром покрупнее. Конечно же, я не знал таких машин, и база данных тоже не знала. Очередная имперская приблуда, не для широкого круга. Выкрашенные в цвет пустыни без знаков отличий Они стояли сейчас возле разлома, а вокруг были разбиты палатки, и там сновали вооруженные люди. «Нам запрещают приближаться», — доложил пилот. «Вот как? Тогда садись там, где можно, а я прогуляюсь». Гвардейец Доброхотова повернулся. «Мне кажется, они шутить не будут. Ну, это мы и выясним сейчас». Подняв клубы песка, мой вертолет сел на каменистую поверхность пустыни. Я сразу выскочил наружу и прогулочной походкой пошел в сторону лагеря, до которого было километра два. Подойдя поближе, мне пред ногами легла автоматная очередь, весело закружив песок в воздухе. Вот только не на того напали. Я как шел, так и продолжал идти вперед, конечно же, накинув на себя доспех. Вторая очередь была уже ближе к моим ногам. Надо сказать, что стрелок у них хороший. Я на всякий случай приподнял пустые руки и также шел дальше. На встречу выдвинулась тройка здоровенных ребят в имперской штурмовой броне. «Стоять!» «Что такое, парни?» Я решил все-таки остановиться. «Ты наш, что ли?» Удивился один из дарьков. «Смотря что, вы понимаете, под словом «наш». Если вы имеете в виду империю, то наш. То есть ваш». «Ты нам зубы не заговаривай! Зона закрыта, работают истребители!» «Развернулся и свалил отсюда!» «Не, парни!» Покачал головой. «Это так не работает!» Я повернул свою одну поднятую руку тыльной стороной к ним. Мой голубой перстень ярко засветился на солнце. «Видите этот перстень? Перед вами истребитель второго класса Барон Галактионов. Я желаю закрыть этот разлом». Я кивнул вперед на черное зево разлома первого ранга. «В одиночку!» — не выдержал один из бойцов. «А что здесь такого?» — улыбнулся я. «Мне вполне это по силам». «Разговорщики!» — ляпнул старший своему удивленному товарищу. В разломе сейчас уже работает группа истребителей. Ну, работает, пусть работает, пожалуй, плечами. Если вы посмотрите в планшет, то увидите, что этот разлом на следующий поход забронирован мной, бароном Галактионовым. Ах, да, — кмыкнул я. Вы же не можете посмотреть в планшет, вы же не истребители. Но поверьте мне на слово, так оно и есть. Я нахожусь в своем праве. А если наши господа закроют этот разлом, категорично сказал ведущий боец? Если закроют, то хорошо. Развернусь и улечу. А если не закроют, то уж извините, моя очередь. Подожди секунду. Боец отошел в сторону, видимо, проконсультироваться с кем-то по рации. Подожди возле своего вертолета. И снова вы не правы, сказал я. Нет такого правила, чтобы не подпускать истребителя к разлому. Внутрь да. Имеете право, а просто посидите рядом, нет. Есть другое право. Я не видел лицо бойца под шлемом, но прямо жопой чувствовал, что он сейчас злорадно ухмыляется. называется «Правосильного». слышал об этом о, -о, -о, -о, -о восторженно протянул я право сильного конечно знакомо и оно мне очень нравится ребята заметьте я этого не хотел но если вы мне воспрепятствуете то по праву сильного я отправлю вас на тот свет и пойду посижу в теночке около ваших автомобилей пацан ты сумасшедший в голосе бойца было неподдельное удивление можете проверить сказал я и пошел вперед Рисковал ли я? Только самую малость. Я действительно находился в своем праве. Захотят ли бойцы завалить истребителя, который пришел работать на благо человечества? Вряд ли. А если вдруг рыпнуться, то это будет весело. Не знаю, каким образом в них возобладал здравый смысл, но они пропустили меня и пошли следом за мной, не опуская свое оружие. — Клевые машинки, — сказал я. — У меня есть почти такой же. — Не заливай! Снова подал голос разговорщий боец. «У тебя не может быть таких машинок!» Забьемся? развернулся я к нему и протянул руку. «Э, пожалуй, нет», — оторопил боец. «Как хочешь. Они там уже два с половиной часа, верно?» «Я так думаю, что ты и сам об этом знаешь. Зачем спрашиваешь?» — спросил меня главный. «Да и так, просто беседу поддержать, пожал чем и я». «Ладно, подождем. Я уселся в тенёк от машины... Принял позу лотоса и закрыл глаза. Шнырька мне показывал изумленное перешептывание народа. Они обсуждали меня, сходились во мнении, что я однозначно псих, но псих безобидный. Хотя их мнение поменялось, когда один из них достал планшет. Я ошибся. все таки планшет и доступ к базе у них был. И, конечно же, барон Галтионов засветился своей белозубой улыбкой с экрана планшета, с фотографией из моего досье. После этого шуточки немного прекратились, И народ немного напрягся. Но все еще пытался разобраться, какого нам не надо. «Командир!» — раздался в одного из бойцов. И я за всем этим наблюдал через Шнырку. «Сюда летят еще вертолеты!» «Сколько их?» «Двадцать четыре борта!» «А, нет, еще дюжина справа!» Ни хрена себе!» «Кто такие?» «Без опознавательных знаков!» «Свяжись с ними!» Шнырка навострил уши. Он находился в тени возле самого Кайландира с гарнитурой и все передавал мне. «Внимание, группе Грач! Идет операция Международного корпуса!» «Говорит абсолют граф Вербицкий. У нас подозрение, что вы укрываете преступника, требую сложить оружие. В противном случае вы будете уничтожены». «Граф, ты совсем охренел?» — ошарашенно выдал боец. Я удовлетворенно хмыкнул. «А ничего, он нормальный». Боец повернулся к своему помощнику. «Приготовиться к бою! Семен, бегом в разлом!» Скажи ее императорскому высочеству, что у нас возникли проблемы.